«Значит, исходя из этого статью, они вам приварят обязательно. Теперь вот вопрос, какую? Если будете брыкаться да злить их, они вам такую подберут. Значит, да в такое место направят, это не умеют. Вы знаете, есть лагеря, где зэки больше полугода не живут. Так вы послушайте меня, Георгий Николаевич, вырывайте у них соя, и все, в нем ваше спасение». Они поупрямятся, поорут, да и согласятся. Черт бы, побрал этого сумасшедшего, подумал Зыбин. И ведь не разыгрывает и искренне говорит. Вот чертовщина-то! Бог знает, что вы такое говорите, Александр Иванович! Ведь это ж с ума надо! Начал он сердиться и вдруг осекся, вспомнил. И Нейман сказал... И тогда, вероятно, сегодня я бы с вами не беседовал. К человеку, осужденному за такое, политическую статью не прицепишь. Да-да, подумал он. Да-да, так оно, верно, и есть. Это сумасшествие. Но оно имеет свою систему. Все это знают, и все притворяются, и исследователи, и подследственные, все они играют в одну и ту же игру. Он неслышно вздохнул, поднял ложку и стал есть сталинскую шрапнель. «Не дай мне Бог сойти с ума, вот что я думаю», — сказал он. «Это из Пушкина. Но я еще побарахтуюсь. Я посмотрю, что из всего из этого выйдет. Да, посмотрю. Буддо ничего не ответил. Я только вздохнул, и весь вечер они оба молчали. Он снова спал, видел во сне тюрьму и метался. «Боже мой! Боже мой!» — думал он. «Как все это нелепо получилось! Ведь мне обязательно надо было увидеть Лину. Ведь она будет ждать. Боже мой! Боже мой! Какая глупость!» «И как хорошо нам было тогда!» на море. И сейчас же он увидел белую стену городского музея, старую рыжую пушку у входа на камнях и маленького человечка с указкой в руке. Разговаривая, они отошли от витрины. Директор был тощим, желтолицем, с усиками. Вся биография его читалась на его лице. Сначала... Он, вероятно, преподавал историю или географию в средних классах, затем стал руководить кружком краеведов, начинал с коллекции бабочек, птичьих гнезд и гербариев, а окончил черепками чернофигурных вас и обломками мраморных надписей. И как раз подошло время открывать музей, так он, само собой, сделался его экскурсоводом и директором. Вечерами он писал отчеты в Центр, И составлял планы экспозиции, а днем проводил экскурсии. Жаловаться на перегрузку не приходилось. Сейчас вот, например, он водил по комнатам только одного его, скучающего, равнодушного ко всему на свете курортника. На все объяснения курортник этот только согласно кивает головой да хмыкает, что ему до города, что ему до многовековой истории его, и что ему до музеев. И действительно... Город Зыбина совсем не интересовал. Он выглядел так обыденно и скучно, как будто кто-то, не глядя, рубанул топором по куску старой пыльной Москвы, вырубил, вырвал несколько улочек, да и грохнул их суда на морской песок. И вот где-то возле тупичков и особнячков Большой Мещанской заплескалось море. Вот оно-то действовало на Зыбина со страшной медленной силой. Оно входило, вдавливалось в него все глубже и глубже, проникало во все его поры, плескалось и гудело во всех его мыслях и снах. Да, она наполняла его до краешков, это море бледная сирень в лазоревом сосуде, только он, пожалуй, еще не сознавал этого. Директор отговорил свое и отошел от последней витрины. Рабочий день окончен, пора закрывать музей. «Вы ведь не издешний? спрашивает он.